Страдания святого мученика Гордия Мученик Христов Гордий родился в Кесарии Каппадокийской от христианских родителей и был воспитан в православной христианской вере. По достижении возмужалости он взят был в военную службу и поставлен на должность сотника, потому что превосходил многих и крепостью тела, и силою духа. В то время римский император Лекиний излил на христиан всю свою злобу и воздвиг богоборческую руку свою на Христову церковь. По всем торговым площадям и по всем наиболее людным местам были разосланы царские повеления и указы о том, чтобы не поклоняться Христу и чтобы всякий нарушитель этого царского запрещения был подвергаем смертной казни. Все были приводимы каменным и деревянным идольским изображением, чтобы поклоняться делу рук человеческих, а неповиновавшиеся были принуждаемы к всему мучениями. По всему городу началось смятение. Имение христиан предавалось разграблению, дома опустошались, люди избивались. Благочестивые женщины были влачимы по городу. Не было пощады ни юности, ни почтения к старости. Те, кто были ни в чем не повинны, страдали, как злодеи темницах было тесно, и хорошие и богатые дома лишились своих обитателей. Пустыня наполнялась людьми, изгнанными только за то, что они веровали во Христа. Отец выдавал на смерть сына своего, сын влек на суд своего отца, брат не иствовал против брата, и раб восставал против своего господина. Дьявол навел на души людей как бы некую ужасную ночь безумия, так что один другого не узнавал как бы в темноте. Молитвенные дома разорялись руками нечестивых, святые алтари не спровергались, и не было никакого приношения, ни кождения, ни места, где бы можно было совершить божественную службу. Все было объято унынием, как бы каким-то темным облаком. Служители Божии были изгоняемы, всякое благочестивое собрание проходило в ужасе, а демоны ликовали, оскверняя вселенную чадом и кровью жертв. Видя таковые бедствия, Гордий решился добровольно удалиться из города. Свергнув в себя воинское припоясание и оставив богатство, родственников, друзей, рабов и житейские удобства, и все, что вожделенно для людей, любящих мир и его наслаждение, он ушел в глубокие и непроходимые для людей пустыни. Жизнь со зверями почитая для себя более приятную, нежели общение с идолопоклонниками. Он подражал святому пророку Илии, который, увидев служение с седонским кумирам, удалился на гору Хариф, вошел в пещеру, взыскуя Бога, которого и увидел, поскольку его могло узреть человеческое око. Таков был и этот Гортий, бежавший от городских волнений, от торжечных кликов, от высокомерия чиновников, от судилищ клеветников, продающих, покупающих, клянущихся, лгущих, сквернословищих, бежавших от игр и глумления и от неприличной веселости городской, так как он имел чистый слух, чистые очи и прежде всего чистое сердце, которое могло зреть Бога. Он сподобился божественных откровений и познал великие тайны не человеками и не через человека, но имея великого Учителя, Духа Истины. Отсюда, перейдя к размышлению от жизни, как одна бесполезна и коротка, подобно сновидению и тени, он возжелал со всей силой души вечного пребывания на небесах и, как сильный борец, стал готовиться к борьбе постом, бдением, молитвою и поучением в Слове Божием. С особенным же нетерпением он ожидал того дня, в который весь город должен был совершать праздник скверного бога Марса или правильнее демона, любящего брани. Когда этот день наступил, весь народ пришел в цирк смотреть на конские бега, и все расположились на высоких местах. В городе тогда не осталось никого в числе зрителей, смотревших на быстрый бег коней и на искусство возничных. Было и множество христиан, не родевших о своей жизни и не уклонявшихся от праздного сборища. В тот день рабы освобождаемы были от работ и собирались там же, дети из школ спешили сюда, и здесь же присутствовали блудные и бесстыдные женщины. Так цирк наполнился бесчисленным множеством людей, внимательно смотревших на конские бега. Тогда доблестный и великий духом гордий, сойдя с высокой горы в цирк, не устрашился народа, не стал раздумывать, какому множеству вооруженных рук он предает себя, но с беспрепетным сердцем и бесстрашной душою, протиснувшись сквозь сидевших в цирске людей, стал посередине, подтверждая слово Писания. Праведник смел, как лев, Но мало сего с таким дерзновением, став на открытом месте в цирке, он громогласно, подобно апостолам, провозгласил слова пророка Исаи: «Обретохся восприсшающим о мне», показывая тем ясно, что он не был приведен сюда необходимостью, но добровольно отдает отвед... себя на мученический подвиг в подражание владыке Христу, который сам предал себя в руки искавших его во тьме ночной иудеев. Когда присутствующие в цирке узнали, кто стоял пред ним, то тот час поднялся крик. Верующие рукоплескали от радости, а неверующие кричали судье, чтобы тот отдал приказ казнить Гордия. Все наполнилось криком и смятением. Перестали смотреть на коней, перестали смотреть на возниц. Напрасно шум от колесниц наполнялся воздух. Никто не хотел видеть ничего, кроме Гордия. Никто не хотел ничего слышать, как только слова Гордия. Весь цирк наполнился криком, который, разнося в воздухе подобно ветру, покрывал собой шум от бега коней. Когда же Глашатай подал знак к молчанию, умолкли трубы, утихли свирели, замолчали музыкальные инструменты, все смотрели только на горде, все слушали его одного. Сидел там в цирке и градоначальник, который наблюдал за порядком на бегах, и назначал награды участникам бега нему тот час подвели святого, и всему последнему был дан вопрос, кто он и откуда, из какого он семейства и рода. Тогда Гордий рассказал о себе все, какой он имел сам и почему, оставив службу, удалился в пустыню и зачем вернулся. «Вернулся я», — сказал Гордий, — «чтобы самым делом показать, что пренебрегаю твоими повелениями и исповедую Иисуса Христа мою надежду и защиту». Узнав же, что ты многих превосходишь своей свирепостью, и онарочно выбрал этот день, как удобное время для исполнения моего намерения и обета. От этих слов гнев градоначальника возгорелся, как огонь, и он обратил всю свою лютость на святого гордия. «Позовите ко мне палачей!» — воскликнул он. «Где бичи? Где свинцовые шары? Где колеса? Пусть растянут его на колесах и растерзают ему тело! Пусть повесят его на дереве принесут...» Орудие казни пусть он отдан будет зверям, усечен мечом и брошен в пропасть. Впрочем, всего этого еще мало для этого нечестивого человека, который достоин погибнуть не одной смертью, а многими. Тогда святой Гордий сказал, поистине большой вред я причинил бы себе, если бы не захотел умереть за Христа. Эти слова привели градоначальника в еще большую ярость, усилив его природную лютость. Но чем более делался он жестоким, тем более являлся мужественным в муках Святой Гордий. Никакие муки, никакие смертоносные орудия не могли отвратить его от принятого намерения. Возводя очи к небу, он пел стихи из Псалма. «Господь за меня не устрашусь, что сделает мне человек? И еще, не убоюсь зла, потому что ты со мной». И иные сим подобные изречения, которым он научился из божественных книг, Воспевал Гордий, возбуждая себя к мужеству и терпению. Он так далек был от страха, что сам призывал на себя мучения. «Чего? — говорил он, — вы медлите. Зачем стоите? Строгайте мое тело и раздробляйте его на части, мучьте меня, как вам угодно. Не лишайте меня надежды на получение тех благ, кои мне обещаны. Чем более вы усиливаете мои мучения, тем большую награду я получу от владыки моего». Скорбь этой жизни доставляет вечное веселье, и мы вместо ран, какие вы возлагаете на тело наше, получим в день всеобщего воскресения светлые одежды. За бесчестие нам будут даны небесные венцы, вместо осуждения со злодеями нам будет дано пребывать с ангелами». Не имея возможности отвратить святого гордия от святой веры своей яростью и пытками, лукавый градоначальник начал прельщать его ласками, ибо таковой обычай у дьявола боязливых он устрашает, а твердых умягчает лестью и расслабляет. Итак, мучитель стал предлагать святому различные подарки и еще большие награды обещал от лица царя. Царь, — говорил он, — даст тебе высокую должность в войске, большое имение, богатство и славу, и все, что ты пожелаешь. Святой же услышал все обещания, посмеялся его безумию и сказал, ужели ты можешь дать мне что-нибудь такое, что могло бы быть лучше Царства Небесного?» Тогда нечестивый градоначальник с гневом обнажил меч и повелел позвать палача, осудил святого гордия на отсечение головы. Пред совершением казни, в присутствии множества народа, Гордия окружили знавшие его люди, обнимали его и давали ему последнее целование. Со слезами они умоляли его, чтобы он не предавал сам себя на смерть, не губил бы своей жизни во цвете лет и не оставлял бы этого приятного всем солнца. Они советовали ему, чтобы он хотя бы только на словах отрекся от Христа, И говорили, «Одним словом ты можешь избавить себя от смерти. Отрекись от Христа устами, сердцем же веруй в Него, как хочешь, ибо Бог внемлет не языку, но мыслям говорящего. Если ты поступишь так, то и гнев судьи смягчится, и Бога умилостивишь. Он же, как утес, стоящий посреди моря, который остается несокрушимым, несмотря на то, что на него силой бьют волны морские, оставался непоколебим в своем добром решении». И как дом, стоящий на камне, не разрушается ни от каких сильных ветров, ни от проливных дождей и разливающихся рек, так и крепкий тот муж незыблем был в своей вере. Увидев же своими духовными очами, что дьявол ходит вокруг его знакомых и одного побуждает к слезам, другого же к молениям и недоброму совету, мученик сказал плачущим слова Господа. «Не плачьте обо мне, но плачьте о врагах Божьих, которые преследуют христиан». А тех, говорю, плачьте, которые, готовят для нас огонь, возжигают и для себя гиенну, и собирают себе гнев на день гнева. Перестаньте сокрушать мое сердце, ибо я не однажды, а много раз готов умереть за имя Господа нашего Иисуса Христа. Тем, которые советовали гордию отречься от Христа, только на словах он отвечал так. «Язык, который дан мне милостью Христа, я не могу заставить отречься от своего Творца» потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Как же отрекусь от Господа, которому поклоняюсь с самого детства? Я воспитан во святой вере. Не ужаснется ли небо, если я отрекусь от Бога? Не скроют ли светило небесные света своего предо мною? Стерпит ли меня земля и не пожрет ли меня живым? Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. И от уст наших Он судит нас, и от словес наших оправдывает нас, и от словес осуждает. Уже ли вы не слышали страшной угрозы Господней? Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Зачем же вы советуете Мне устами отречься от Бога Моего? Уже ли для того, чтобы продлить свою жизнь? Уже ли для того, чтобы на время избавиться от смерти и выгадать несколько дней жизни? Но ведь через это Я лишусь жизни вечной. Уже ли для того, чтобы избежать телесных мучений, но при этом я не увижу благ, уготованных праведным там, где нет болезней? Это будет явным безумием, если я буду покупать себе недолговременной жизнью вечную муку и погибель вместе с душою. Нет, я и вам советую, если вы так худо мыслите, то поучитесь благоразумию и истине, и отвергнув ложь, говорите истину». «Скажите, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, ибо такие слова изречет каждый язык, когда пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». Сказав это и сотворив на себе крестное знамение, святой гордий без боязни пошел на казнь. Не изменив светлости лица своего и остановился на месте казни в таком расположении духа, как будто позади его не было палача. И как будто он пред собою увидел ангелов, которым хотел отдать в руки свою душу. Будучи усечен мечом, он стяжал блаженную жизнь. Подобно Лазарю, он при радостных кликах был перенесен на место вечного упокоения. Где приемля воздаяние, он вместе с ангелами вовеки прославляет подвигоположника Христа, за пострадал.